Йо. Повести. Йо. Низкопробный детектив. Сергею Синякину и Анатолию Крылову, чьи вдохновенные байки столь бесцеремонно использовал в данном повествовании автор. Вместо пролога. Ясень потому и называется ясенем, что, ставя листья, ребром к солнцу почти не заслоняет света. Зыбкое мерцание, расплывающееся под его кроной, даже и тенью ты не назовешь. Малейший порыв ветерка из тайка смутных бликов пробегает по весенней траве. По краю асфальтовой дорожки по ловатым гладко выбритым щекам трупа. — Воу, раздела. сдавленно произнес рослый сухощевый полковник милиции, явно сочувствуя не столько потерпевшему, сколько себе самому. Плотный опер в штатском лишь кряхнул. Оба вновь склонились над потерпевшим, чье малость придурковатое лицо хранило такое выражение, будто его обладатель что-то внезапно вспомнил. За секунду до того, как ему пробили затылок тупым предметом. — Собаку вызывали? — отрывисто осведомился полковник. — Зачем? — Затем! — скажут потом. Даже собаку не вызвали. Сглотнул и тоскливо посмотрел на парящую над кронами парка ажурную телебашню. Там уже наверняка гнали в эфир последние новости. В том числе и эту. «Опять лезет», — произнес он сквозь зубы. Последняя фраза относилась к обнаглевшему фоторепортеру, третий раз пытавшемуся поднырнуть под протянутую от ствола к стволу красно-белую ленточку, ограживающую место преступления. «Ну-ка, кто там? Задержи его за попытку уничтожения улик!» К нарушителю двинулись, но тот, услышав, что ему собираются инкриминировать, мигом нырнул обратно и смешался с немногочисленными зеваками из прохожих. «Бумажник? Телефон?» — спросил полковник без особой надежды. «Все на месте!» — проворчал опер. «Ничего не взяли!» «Записи последних передач надо посмотреть!» — расстроенно сказал полковник. «Вдруг он аферист какого разоблачил?» «Нечаянно!» Рубашка на лежащем была расстегнута и распахнута до пупа. На груди виднелась глубокая клинопись, выполненная остро орудием, не иначе ножом. Афера! Судя по всему, посмертная. А тот признался, мрачно съязвил опер, в письменном виде. Полковник подумал, покряхтел. «Или сам кого-нибудь обул, — предположил он сердито. — На месть похоже». «Лаврушка-то?» — с сомнением переспросил опер. «Какой же из него аферист? Для этого башку на плечах иметь надо». Было. С неожиданным для своей комплекции проворством присел на корточки в прозрачной тени ясеня и принялся то ли осматривать, то ли обнюхивать надпись. «Точки над «ё», видать, в последнюю очередь ставил», — буркнул он. «По самую рукоять сажал». «А как правильно?» — машинально поинтересовался полковник. «Через «е» или «через «ё»?» «А черт его знает! По телеку и так говорят, и так...» В конце аллеи показалась легковая машина. Опер поднялся с корточек. «Прокуратура!» — обрадовал он. Доехав до красно-белой финишной ленточки, машина остановилась. Из нее выбрался представительный пожилой мужчина и, поднырнув под символическое ограждение, направился прямиком к ясеню. «Ну что?» Зловеще осведомился он, играя желваками. Не уберегли? Или сами грохнули? Ладно тебе, Серафимыч, плаксиво отозвался полковник. Итак, точно, а тут ищу ты с приколами, со своими.